Глава 10 «О, ты все-таки достал меч?» — первое, о чем спросил меня Райдон, когда мы встретились у школы. «Что за меч?» — практически одновременно с ним спросил Тейджо. «И да, в школу я пошел уже со своей новой катаной», — висела она у меня за спиной в простом черном тканевом чехле. «Койюби», — ответил я, подпустив голос пафоса. «То без чего можно жить, но крайне неудобно». «Где достал-то?» — спросил Тэйджу. «В хранилище», — поправил я чехол с катаной. «Родовая реликвия. По легенде, ею был убит девятихвостый кицуне». «Крутяк», — протянул Тэйджу. «Стоп! Так это та самая катана?» — взлетели брови Райдона. «В смысле?» — не понял я. «Ты что, не смотрел поцелуй пламени?» — удивился Тэйджу. «Аниме?» — уточнил я. «Смотрел. Но там...» А ведь и правда история-то похожа. Точнее, ее окончание. «Имена там, конечно, изменены, но все, кому надо, знают, по какой легенде эта история», — произнес Райдон. «Есть еще книга, написанная лет двести назад, ее адаптации и пара Дорам». «Не, я только аниме смотрел», — произнес я несколько удивленно. «В общем, я в шоке», — покачал головой Райдон. «Настоящий меч из сказки». «Хм...» О Коюбе, похоже, не так прост, как я о нем думал. — А он и маме уплетется, — сообщил Тейджу, глядя мне за спину. — Хочу увидеть его лицо, когда он узнает о твоей катане. Слухи о мече разлетелись ну очень быстро. Если поначалу на чехол у меня за спиной просто обращали внимание, то уже после обеда на него откровенно пялились. Я не то чтобы был против, просто не понимал такого ажиотажа конце концов, это просто антиквариат, даже не артефакт. Ну да, знаменитый, и что? Я его даже использовать по назначению не могу, не дай бог сломается. А еще я в очередной раз увидел репутацию аматеру в деле. Да, за пределами токусима она не настолько огромна, более тихая, я бы сказал. Тем не менее, остальные японцы тоже оглядываются на наш род. Короче, уже через неделю, после моего триумфального появления в школе с мечом, я стал замечать, что и некоторые другие ученики Декисюро таскают за плечом чехол с катаной. Их было мало, но, как и говорил Цуцу, и -Цу, мечников вообще мало, детей школьного возраста еще меньше, а в докисюро и вовсе учится лишь часть из них. Правда, школьных клубов, где обучают фехтование, у нас полно, но именно мечников, тех, у кого на это завязана специализация всего рода, не так уж и много. Впрочем, еще через неделю мне пришлось пересмотреть свои мысли по этому поводу, так как детишек с мечами стало как-то уж слишком много. Похоже, реально все те, кто ходит в фехтовальные клубы, за редким исключением, начали носить с собой меч. К слову, Райдон не поддался веяниям новой моды. «Я так-то вообще хочу инженером стать», — говорил он. «Вся эта боевка мне не неинтересна». «Но в клуб фехтования ты ходишь», — подкалывал его Тейджо. «Так почему бы и не найти крутой меч?» «Клуб это необходимости за Камонтоку», — ворчал Райдон. «Если ты не забыл о Хаясе-рукопашнике». День сменялся днем, неделя неделей. Преобразование секретариата продолжалось, тем не менее суета ушла, и все стало входить в колею. Моя правая рука Немота и мастер на все руки Йосида Хируцугу Брали на себя все больше и больше дел, освобождая мне тем самым рабочий график. Плюс Атарашики, плюс Эрна, плюс Казуки, полностью взявший на себя работу с Токусимой. Вообще-то по этому направлению в основном он и работал с небольшой помощью Атарашики, но с недавних пор Токусиму на него повесили официально, полностью. Он разве что доклады месячные клепал, которые я просматривал. И ведь справлялся парень. Я же сконцентрировался на внешней политике рода. В основном подготавливал наш удар по Хейгам. За последующие пару месяцев я трижды катался в Сукатай. Посетил Россию. Заключил два договора с Чакри и Каширскими. Переслал 5 кило печенек к Тарварду, который ради этого не поленился связаться со мной по видеосвязи. Что-то у него там не получалось с переданным рецептом. Помимо этого, я, наконец, смог уделить личное внимание работе нашей разведки на Филиппинах. Мы по-прежнему пытались стать там своими, вливая кучу бабла в эту страну. трата заставляли морщиться, но месть — такое дело. Это самое дело усложнялось еще и тем, что до этого момента я не участвовал в данном проекте. А слуги рода все-таки не сами аматеру, они просто физически не могли добиться стопроцентного результата. Но даже так мой род неплохо там закрепился. Обзаведясь, Пусть не друзьями, но приятелями и партнерами. Так что посетил я и эту страну. Один раз и вполне официально закупившись там некоторым количеством техники, которую потом перепродал в Малайзии. И да, Малайзия — третье основное направление моей работы. И в отличие от Филиппин, где мы только тратили, Малайзия начала приносить ощутимый доход. Нефтяники, наконец, организовали процесс, и нефть полилась небольшим ручейком. Небольшим временно, просто на территории моих земель банально нет нефтехранилищ. Тоже, кстати, статья расходов и не такая уж и маленькая, но это хотя бы реальные инвестиции в будущие сверхдоходы. Малайзия вообще неустанно генерировала мне дела и проблемы, которые нужно было решать. Например, Мири. Город по-прежнему тянул из рода немалые средства, но теперь, после начала полноценной добычи нефти, они перешли на самообеспечение. «Лично я денег с нефти, конечно, не видел, зато и тратить со стороны больше не приходилось. У них даже некоторый запас по деньгам образовался, который они с моего одобрения опять же вкладывают в развитие округа. Правда, есть и нюанс. Деньги-то у них появились, но ими голодных не накормишь, так что участвовать во всем этом все равно приходилось. Например, о крупных поставках риса я договорился с Чакри. Удачненько получилось и дешево». Мири еще и малайцам рис продавать умудрялись. Из-за чего мне пришлось вникать в суть дела, а то нехорошо, если свои голодают, а рис на сторону уходит. Но нет, Махатхир вел дело грамотно и жителей Мири не обделял. Помимо прочего, Махатхир какими-то своими путями умудрился собрать в городе целую кучу профессоров-преподавателей. Уж как он это сделал в раздираемой войной стране, я не знаю. Но факт есть факт. В планах у него построить хотя бы парочку университетов, где хотя бы часть этих преподавателей и осядет. На всех даже я не рассчитываю, а уж битой жизнью Махатхир и подавно. Так вот, постройка этих самых университетов — это тоже ресурсы, как строительные, так и людские. Кстати, забавный факт. Разбираясь с делами мире, я, условно говоря, постоянно терся локтями с людьми Танаки Эй. Директор Шидо Тимору, в числе первых принятый мной в слуги рода, развел бурную деятельность на территории мире. Этот ушлый тип уже, повторю, уже организовал там закладку двух заводов и сборочного цеха, при этом активно набирает среди жителей мире тех, кто там будет работать. Подбором персонала он занялся уже сейчас, для того, чтобы успеть их обучить. Деньги в это все он тоже вливает бешеные но у Шиду Тимору для этого имеется специальный фонд, который и создавался для подобных проектов в будущем. Так что скоро мы будем собирать собственные смартфоны, благо технологии для этого, в первую очередь программные, у Шиду Тимору почти готовы. Да, поначалу смартфоны будут так себе, но с чего-то же надо начинать. К моменту, когда у нас появятся собственные процессоры и операционная система, все должно быть отлажено. И да, смартфоны «Танака» планирует собирать не только для нас, но и брать заказы других фирм. С дешевой рабочей силой и отсутствием налогов как минимум в будущем наши расценки привлекут множество заказчиков. Помимо сборочного цеха «Танака» начал строительство их двух заводов, но уже по линии «Ямосито Корп», про который тоже никто не забывает. Фактически «Танака» начал переносить производство «Ямосито» на мои родовые земли пока только модули памяти и текстолитовые платы. Если не случится форс-мажора, конкурентов мы задавим. И ведь он на этом не остановился. Танако даже пришел ко мне, предлагая весьма перспективную идею. Я даже удивлен, что она пришла в голову ему, а не, к примеру, Немото. И ведь все просто. Мой гениальный директор Шидо Тиморо предложил заложить завод по производству жестяных банок для консервов. А ведь если учитывать ситуацию в Малайзии, Мы только на этих банках будем зарабатывать бешеные деньги в ближайшие лет двадцать. К тому же есть не только Малайзия. Пусть это будет уже не так прибыльно, но мы можем продавать свою продукцию и в другие страны. Дешевая рабочая сила и отсутствие налогов в будущем. Ох, не зря я все-таки полез в Малайзию. Денег она из меня вытянула прорву и еще вытянет, но в будущем принесет... «На порядке больше». «Осень!» — произнес Цуцуи, наблюдая за падающими листьями. «Люблю осень!» «В такие дни, кажется, что все вокруг старики, которые скоро помрут». Как обычно, после тренировки мы сидели на ингаве его дома и пили чай. «Злобный вы все-таки человек-учитель!» — усмехнулся я. «Только осенью!» — ответил он, — после чего глянул на меня. — 4 ноября начинается императорский турнир мастерства, я хочу, чтобы ты принял в нем участие. «Четвертого — Четвертого? — задумался я. — Четвертого день рождения Куямы Кенты. — Насколько я знаю, вы с ним не в ладах, — произнес Цусуэс иронией Попытка отмазаться не прошла. — Есть такое дело, — вздохнул я. — Что хоть за турнир? — По фехтованию. — пожал он плечами. — Название турнира внушает, но по факту просто местечковые собрания, идущих по пути меча. Никакого бахира, только твои навыки. — А мое участие не вызовет вопросов, — решил я уточнить. — Я-то бахиром и так не пользуюсь. — Только твои умения, — ответил он. — Будешь использовать свои силы, и это будет твоим позором. Там даже проверяющих нет, все на честном слове держится. И зачем мне это, — скривился я. На турнир по не мальчики для битья придут, а я всего несколько месяцев как занимаюсь. — Об этом знают, — ответил он. — Поверь, нет позора проиграть более сильному. Позорно его избегать. К тому же тебе пора переходить к схваткам с оппонентами. Для начала можно было бы и спарринг-партнера пригласить. «Зачем сразу на турнир слать?» «Потому что мне так хочется», — произнес он раздраженно. «Не задавай глупых вопросов, ученик. Я лучше знаю, что тебе нужно. Я и согласие это твоего спрашиваю только ради приличий. Все ж таки ты глава рода, и у тебя могут быть важные дела». «Скорее бы уж зима», — проворчал я. «Заря ты так», — хмыкнул он. «Дадзю, если что, не отапливается». Вторая половина осени у меня вообще выдалась нервной. А все из-за Норико, которой все больше и больше захватывала предсвадебная лихорадка. Сейчас 1 ноября, и до свадьбы осталось полтора месяца, от чего ее конкретно плющит. Она словно в другом мире живет, в добром и радужном. и Постоянно пытается затянуть в этот мир меня. Хорошо Тарашики помогает, в том числе и общением с родней Норико, которая в свою очередь девушку и осаживает. А ведь помимо свадьбы был еще и план по отвлечению внимания от хранилища древних. Правда, он как-то буксовал. Видя состояние Норику, мне что-то не хотелось выпячивать о кеме, Не дай бог невесту переклинит, она психанет. А подкинуть слухи о том, что Казуки-патриарх оказалось, не так уж и просто. Общество, на удивление, просто не воспринимало намеки. То ли людям было плевать... То ли они были слепы, то ли им даже в голову не могло прийти, что в Японии есть еще один патриарх. Ситуация смешная и грустная одновременно. Я уже склоняюсь к тому, что Казуки должен показать что-то серьезное. Но для этого не так-то просто подготовить сцену, и вполне можно перегнуть палку. Что нежелательно, так как его раскрытие планируется последним этапом. После свадьбы Норико, после объявления о наложнице... С другой стороны, вывоз артефактов идет даже быстрее, чем мы планировали, и слухов об этом пока нет. Возможно, я просто перемудрила и все пройдет тихо и незаметно. С другой стороны, запланированные вещи в любом случае надо сделать, не сейчас, так потом. Например, долго скрывать силы Казуки не получится, и лучше раскрыть его, когда нам это будет выгодно. Наложница, по словам Атарашики, мне так или иначе потребуется. Так что, опять же, почему бы и не сейчас об этом заявить? Хотя зачем тогда вообще заявлять? Еще одна забавная ситуация произошла буквально на следующий день после заявления Цуцуи о турнире. Я тогда после школы решил заскочить к Кояма, благо точно знал, что дома не только Кагами, но и Акену. Как чуть позже выяснилось, Шина тоже уже вернулась из университета а — Вот, значит, сижу я такой на кухне, слушаю рассказ Кагами о том, как Мизуки очередной раз чудила, наблюдаю, как шина сюсюкается с Шо, и тут к нам заходит служанка и с поклоном протягивает Кагами письмо. — От кого? — спросила она, глянув на женщину, при этом не переставая помешивать готовящийся суп. — Каруи-сан сказал, что из секретариата рода Чакри, — ответила Чуни. — О, как! Любопытненько! Кагами четыре секунды стояла и тупо смотрела на письмо, после чего, отложив половник и вытерев руки о передник, взяла его в руки. «Свободно!» — бросила она служанке. Шина в этот момент тоже отвлеклась от брата и с интересом наблюдала за матерью. «Не томи, мам, вскрывай!» — произнесла она нетерпеливо. Медленно, словно дразня дочь, Кагами раскрыла конверт и принялась читать письмо. Читала долго... Явно не один раз перечитывала. При этом с таким недоуменным выражением лица, что я сам чуть не поторопил ее. Но вот она подняла голову, перевела взгляд с шины на меня и со все той же недоуменной улыбкой на губах произнесла. «Представляете, меня вызывают на дуэль», бросила еще один взгляд на бумагу в руке и добавила. «По всем правилам». «Какая еще к демонам дуэль?» — взлетели брови шины. кулинарная уточнила Кагами. Помолчали. «Кулинарная дуэль? Серьезно?» нарушила тишину Шина. «То, — сказал кулинарная дуэль, — спросила Кена, заходя на кухню. «Кого с кем? Шина, ты что? Я тут вообще не при делах!» Тут же открестилась Шина. Тут взгляд Акена упал на бумагу в руке жены. А потом он, видимо, и ее выражение лица осознал, от чего даже серьезнее стал не пугайте меня женщины что здесь произошло спросил он в ответ Кагами протянула мужу письмо хмуриться он начал почти сразу как принялся читать синзи посмотрел он на меня твои проделки а чё сразу я-то возмутился я да только ты у нас сукотай катался недавно ответил он син это серьезно не сама дуэль понятно а Помахал он рукой, который держал письмо. «У меня мозг плавится, пытаясь найти двойное дно. Так я даже не знаю, можно ли это, еще один взмах бумажкой игнорировать. А если нельзя, то я даже не представляю, как отказать. И ладно бы, будь отправитель письма не чакри, но... Это грёбаный чакри!» «Давай без подобных выражений, милый!» Тут же отреагировала Кагами. «И я, кстати, не намерен отказываться от дуэля какой то мужелан думает что готовит лучше меня ха это он явно зря милая ты же должна понимать началакену для этого у меня есть ты не дала ему договорить Кагами. работай син ты что нибудь знаешь об этом кивнула она на письмо в руках мужа ну отвел я взгляд точно знаешь кивнула шина я просто сказал что Кагами сан готовит не хуже а он возьми да напрягись — ответил я неуверенно. — Кто же знал, что Чакри отреагирует подобным образом? — Думаешь, дело только в этом? — спросил Акино. — Это только мои ощущения, но да, думаю, только в этом, — ответил я. — Мама его порвет, — кивнула Шина. — Это слишком грубо, милая, — произнесла Кагами. — Я втопчу его в грязь. Турнир, о котором говорил Цуцуи, проходил не в Токио. Чтобы поучаствовать в нем, нам пришлось ехать на Окинаву, в одноименный город. Городок небольшой и известен лишь тем, что считается вотчиной рода О. В городе вообще больше аристократических родов нет. Появился город лет 45 назад, до этого тут пара городков или даже поселков стояло, и именно с тех времен тут обосновались О. Забавный факт, но до того, как О сделали Окинаву своей резиденцией, у них, по сути, и не было вотчины. Точнее, была, но до Мэйдзи. Однако после того, как Аматеру отдали все свои неподтвержденные родовые земли, что стало началом отбора подобных территорий и у других родов, о, потеряли практически все, что имели. 48 столетий, а из родовых земель пара клочков у черта на куличках. Все это, правда, не мешает быть этому роду сильным и богатым. Крупнейший японский игрок в сфере гражданской авиатехники. Я, собственно, у них свои самолеты и покупал. Вот в этом городе и должен был проходить турнир, а если точнее, то за городом, в поместье рода О. «Вы вроде говорили, что мероприятие местечковое», — произнес я, оглядываясь. Находились мы на окраине поместья О, перед большим зданием Додзё, рядом с которым располагался большой пруд с островом посередине. Причем не простым островом, а явно небольшим полигончиком, на котором можно отрабатывать не слишком масштабные техники. Но самое занимательное — в том, что народа вокруг было много, больше, чем в это самое дудзё поместиться. — В прошлом году участников было гораздо меньше, — ответил Цуцуи, — человек 30 А сейчас, по самым скромным прикидкам, тут около 150 Быстро этот турнир не закончится, — покачал я головой. — что, — хмыкнул Цуцуи. — Ты хотя бы во второй тур выйди. — Спасибо за то, что верите в меня, учитель, — хмыкнул я в ответ. Всегда, пожалуйста, ответил он, наблюдая за людьми вокруг. Кампашка тут, кстати, собралась что надо. Местечковым я этот турнир точно назвать не могу. Узнал я немногих, но народ в основном был одет в традиционной одежды, на которых были вышиты моны их родов, так что оценить уровень мероприятия я мог. Да, в большинстве здесь были участники не из самых важных семейств, но всё же хатторе и кудзюкавати ямаути Кира, вассалы императорского рода, типа и Ашера из родов старше 2000 лет, но младше трех. Присутствовали здесь и мастодонты типа рода О, Сюнтен и родни моего учителя. Цуцуи, правда, мастодонта только в плане возраста рода, но тем не менее. Заметил я тут и Токугава Мирая. Он до сих пор шастает по канцелярии императора, пытаясь официально зарегистрировать за собой землю в Малайзии. При этом никто даже в виде слухов не пытается оспорить его право владеть ими. То есть земли вроде как принадлежат Такугава, но императором данный факт до сих пор не признан. И это, если честно, уже начинает напрягать. Наверное, придется более конкретно свое недоумение данным фактом выразить, а не ссылаться на плохих чиновников. О, смотрите, как кто мелькнул в толпе. Оказывается, Охаяси Хикару со своей неизменной катаной тоже здесь. «Ген Кун!» — услышали мы слева от нас. А когда посмотрели в ту сторону, увидели идущего в нашу сторону Ото Юоки, главу рода О. Генерал имперской армии, глава Совета национальной безопасности, Виртуоз. Один из влиятельнейших людей империи. Крепкий, поджарый старик 69 лет. Точнее, 70. Месяц назад у него день рождения был. «То Юоки Кун!» — поморщился Цуцуем. «И тебе не хворать!» «Все такой же хмурый!» — усмехнулся Тойооки. «В этом году тоже не участвуешь?» «В этом году участвует мой ученик», — ответил Цуцуи. «Да и зачем мне это?» Я его спрашивал, почему он не участвует в турнире. И, по его словам, делать это вместе с учеником Мувитон. Впрочем, они с Тойооки вообще уже лет пять не участвуют в турнирах. Типа дали дорогу молодым, но это, по словам Цуцуи. — Мало ли, — произнес улыбкой Тойоки, — я был бы не прочь сразиться с тобой еще раз. — Бросай вызов, — пожал плечами Цуцуи. — Не, так неинтересно, — покачал головой Тойоки. — Если решишь участвовать в следующем году, предупреди. — Будет весело. Произнеся это, он, наконец, обратил внимание и на меня. — Аматэру-кун? — Честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть. осан Чуть наклонил я корпус. Я и сам не ожидал подобного. «Как похоже на моего старого приятеля», — произнес он с усмешкой, покосившись на Цуцуи. «Главное, работает», — произнес Цуцуи ровно. «Это да, ученики, у тебя что надо, в конечном итоге». «Но пока что», — бросил он на меня скептический взгляд. «Я в курсе, что ты силен, Аматэру Кун. Но здешний турнир — это схватка умений». — А ты слишком мало во всем этом варишься. — Я знаю этого, — сан кивнул я. — Что ж, надеюсь, проигрыш не заставит тебя остановиться, — произнес он серьезно. — даже и не знаю, что на это сказать. — Не волнуйся, то Йоки-кун, — усмехнулся Цу-цуй. Этот парень скорее сдохнет, чем остановится. — Посмотрим, — пожал тот плечами. — Аматэру-кун уже сейчас очень силен. — Я вполне допускаю, что, являясь рукопашником, он может бросить фехтование. — Я не совсем рукопашник, — улыбнулся я. — Да? И кто же ты удивился той оке? — Боец широкого профиля, — продолжал его улыбаться. — Где-то стрелок, где-то рукопашник. Теперь вот еще и фехтовальщик. В будущем, конечно. У разрушителей есть профильное оружие, если так можно выразиться, но это не значит, что мы используем только его. Мы разрушаем и стираем, а чем именно не так уж и важно. «Даже так?» — произнес он медленно. «Что ж, я подожду». Не совсем понял, к чему он это, но на всякий случай чуть поклонился. Естественно, одной беседой все не ограничилось. Помимо Отто Юоки мы с учителем общались и с другими аристократами. Перекинулись словами с Мираем и хикару, Пообщались с представителями рода Ашера, вассалами Кагуцутевару, имели долгий разговор ни о чем с главой рода Кира, вассалами императора. Обменялись колкостями сюнтен, но это в пределах нормы, наша рода вообще не очень ладит. Ну и так далее. Сам турнир, несмотря на количество участников, проходил в додзё. Все туда не влезали, так что я боялся, что сегодня уже не успею сразиться со своим оппонентом. Им, кстати, был Кудзио Гакуя, 43-летний глава рода Кудзио, чья дочь вполне могла стать моей невестой. Именно из-за подобного противника, собственно, у меня и были проблемы с выходом в следующий тур. Ладно бы пришлось сражаться с кем-нибудь вроде Охаяси Хикару, который хоть и занимается этим большую часть жизни, но не делает фехтование ее смыслом. А тут — глава рода Мечников. Сошлись мы с ним на выделенном квадрате, которых в было всего четыре. Не скажу, что места было мало, но... В общем, я от противника даже побегать толком не смогу. Никакой защиты на нас, к слову, не было. Тёмно-серое кимоно, светло-серое хакама, они же широкие японские штаны. Бахиры, юзеры — ребята крепкие, так что отсутствие защиты — это попытка придать бою реализм. Насколько это возможно при наличии правил и деревянного меча. «Хаджимэ!» Выкрикнул судья и отошел в сторону. Мы стояли в разных стойках. Я принял позицию ин но когда меч вскинут к правому плечу, а Кудзю стоял в стойке ваки но -комаэ. меч опущен и отведен назад. Я нападать не спешил, мой противник тоже, уж не знаю, чего ждал он, а я тупо опасался атаковать. Впрочем, долго такое положение дел длиться не могло, и наше осторожное окружение вокруг центра площадки закончилось резким рывком кудзио и молниеносной связкой из двух ударов снизу вверх и сверху вниз. От первого удара я уклонился, сделав небольшой шажок назад, а второй принял на косой блок, после чего тут же ударил в ответ. Естественно, безрезультатно. Мне бы скорости побольше, и я бы на этом не остановился, но пришлось вновь защищаться, на этот раз от удара по ногам. В начале схватки мы обменивались серией ударов, после чего отходили, примеривались и вновь сходились. Но стоило только Кудзю понять мой уровень и на что я примерно способен. В общем, в какой-то момент он не стал отходить, а продолжил атаковать. Я ставил блоки, атаковал в ответ, двигался назад, но так как размер площадки был ограничен, долго отступать по прямой было нельзя, и я, естественно, попытался уйти в сторону. В итоге я просто запутался в ударах и блоках. Привык я отрабатывать их в идеальных условиях. А тут надо было отбить клинок противника во время движения, скорее даже прыжка в сторону. В тот момент я на автомате выставил меч, понял, что блок неправильный, попытался поменять положение клинка, но, черт возьми, какое именно положение? Как итог, получил сильный удар по голени. Очень сильный. Не будь я видимо ком Кудзю мог мне и ногу сломать. Силами-то я своими не пользовался, но, как и бахирщики, по умолчанию был крепче обычного человека. Бой проходит до чистого удара в любую часть тела. Если удар будет скользящий, то по решению судьи начинается двухминутный отсчет, после которого получивший удар автоматом выбывает. По мне попали чисто, так что, прижав меч к левому бедру и поклонившись друг другу, мы с Кудзю разошлись, он к родне, я к учителю. Хороший бой, — начал Цуцую. Хотел бы я сказать. Но, увы, это было, как сейчас говорит молодежь, «Отстойно!» «Ты и трех минут не продержался!» не настолько хорош, чтобы сливаться настолько позорно!» «Ты позорище, ученик!» «Спасибо за поддержку, учитель!» — произнес я, усмехнувшись. «Ах да, поддержка! Как я мог забыть?» «Хм...» — изобразил он собранность. «Ты неплохо держался, ученик!» «Первые пару секунд!» — А потом таким позорищем стал, — покачал он головой. Показательно вздохнув, я поинтересовался. — Мы уже можем ехать домой? — Езжай, если хочешь. А я посмотрю, чем все кончится, — ответил он. — А, ну да, забыл. В турнире же помимо меня его ученика еще другие цуцуи цуи участвуют. Не может он просто взять и уехать. Что ж, тогда и мне придется немного задержаться. Чисто для приличия. Спустя 8 минут после окончания моего боя, когда мы с учителем были во дворе, к нам подошел Кудзю Гакуя. — Ты неплохо держался, — произнес он, после того, как поклонился Цуцую. — Видишь, ученик? — Вот что такое поддержка, — произнес Цуцуи важно. — Ложь прямо в глаза. — Оно тебе надо? — Ну, почему сразу ложь Цуцуи-сан? — улыбнулся Кудзю. — Он и правда неплохо держался. — Поначалу, — вставил Цуцуи. — Поначалу. — подтвердил Кудзю. — Уж не знаю, правда это, или он просто не хочет со стариком спорить. — Вам остается выиграть турнир, Кудзю-сан, — улыбнулся я, игнорируя Цуцуи. — Чтоб мне не так обидно было. — Да ты тот еще мечтатель, ученик, — протянул Цуцуи. — Без обид, Кудзю-кун. — Да все в порядке, — отмахнулся тот. — Я реально оцениваю свои силы. Мне даже в финал выбиться нереально. «На этот счёт у меня подруга как-то отличную фразу выдала», — произнёс я, улыбаясь. «Правда, мне её невеста пересказала, так что за достоверность не ручаюсь», после чего поднял вверх указательный палец и произнёс. «На нашем уровне реальность не имеет значения, важно лишь наше желание». «К сожалению, я не на вашем уровне, Аматэрусан», — хмыкнул он. «А уровень определяем только мы», — Кудзюсан пожал я плечами. «Я вон вообще...» Сакураем родился. На это задумались оба, и старый, и молодой. «Получается, ты и не собирался выигрывать?» — спросил неожиданно Цуцуи. «А зачем мне это?» — посмотрел я на него с удивлением. «Ммм... Недоработочка!» — пробормотал он. На турнире я задержался. Просто хотел дождаться первых боёв второго тура и отправиться домой — Но среди первых бойцов участвовал Кудзио, и он... Кудзио буквально божил. Размазал внука главы рода О. Вынес наследника Сюнтен, на равных сражался с представителем рода Ашера. Короче, Кудзио сделал то, во что и сам не верил. Он вышел в финал. Да блин, в это вообще, похоже, никто не верил. «Опасный ты тип ученик», — произнес Цуцую. «Вы о чем?» — не понял я его. «Да так». — не стал он отвечать. — Но свой уровень Кудзю явно поднял. — Да. — И до докуда он дошел в прошлом году? — спросил я. Посмотрев на меня, словно на дебила, Цу и ответил. — Во втором туре проиграл. — И что я такого спросил? — Схрена ли он на меня так смотрит? Откуда мне вообще знать, когда Кудзю проиграл в прошлый раз? — Ген Кун, Аматэру Кун, подошел к нам Тойо Оки. «Весьма занимательный в этом году турнир, а?» «Твой внук проиграл слабаку», — тут же произнес цуцуи «Так что да, весьма занимательный». «Не повезло, бывает», — пожал плечами тойо «А твой сын проиграл моему внуку», — продолжал Цу-Цуи сыпать соль на рану старого, видимо, соперника, а может, даже и друга. «Ты отличный учитель, я с этим никогда не спорил», — поднял Тойо-Оки руки. «Сам слабак, правда, но это к делу не относится». «Очень спорное утверждение», — произнес раздраженно Цуцуи. «68 против 52», — произнес с иронией Тойовоки. «Довольно большой разрыв, чтобы называть утверждение спорным». Это, видимо, количество побед друг у друга. «Не согласен», — произнес Цуцуи. «Тот же турнир я выигрывал чаще. Была бы цель, а победить тебя не составит труда». Какие мы смелые! Так, может, давай в следующем году поучаствуем? Посмотрим, кто тут главный крутыш. Скучно что-то становится. Они тут о своем, я как дурак рядом стою и молчу. Договорились, — ответил Цуцуи насмешливо. Готовься рыдать, Тойо-кун. Твой проигрыш уже давно не заставляет меня рыдать, не полез за словом в карман Тойо-ки. Ага! Так ты все-таки рыдал в тот раз? — вскинул брови Цуцуи. Боже, спасите меня кто-нибудь. Надо было валить отсюда, пока мог. Это старческий маразм, Ген. Освободись от этих иллюзий. Рыдал, как маленькая девочка, от того, что смог чиркнуть меня по руке, насмехался над ним цу -цуй. Чиркнуть? Да ты этой рукой двигать не мог, — возмутился Той-Оке. Влезать в разговор старших, конечно, нехорошо. Но будем считать, что только в серьезный разговор. — Прошу прощения, не дал я ответить Цуцуи. — Не хотел вас прерывать, но мне уже домой пора. — Точно! Совсем меня этот... — заговорился короче. — Собственно, я к тебе подошел, — Аматэру-кун произнес Тойо-ки. Цуцуи в этот момент был крайне недоволен, так как формально в их перепалке победил Тойо-ки. Именно за ним было последнее слово. — Внимательно вас слушаю, О-сан, чуть поклонился я. «Как ты смотришь на дружеский спарринг?» — спросил он. Рано или поздно кто-нибудь должен был предложить мне нечто подобное. Даже странно, что так долго ждали. «В каком виде вы хотите его провести?» — уточнил я. «И когда?» «Да прямо сейчас, пожал он плечами. Планировать на другой день? Даже не знаю. Мы оба с тобой занятые люди, а сегодня и я свободен, и ты...» «Эм... Как-то немного неожиданно» в принципе, я не против». «Вот и отлично», — улыбнулся он, спаринг дружеский, на мечах. Хочу посмотреть, на что ты способен как фехтовальщик, если тебя не сдерживать. Никаких внешних техник, только напитка бахиром и доспех духа, чтобы ты не стеснялся бить в полную силу». Бросив взгляд на группки людей, которые стояли то тут, то там, и которые, в общем-то, не обращали на нас внимания, я решил внести некоторые изменения в план. — Если позволите, осан я тоже хочу внести пару предложений. Точнее, даже одно, — произнес я. — Конечно, Аматэру Кун кивнул. Имеешь полное право. — Давайте начнем как фехтовальщики, а там как пойдет, — произнес я, глядя ему в глаза. — Жестить не будем. Сражаться в полную силу не стоит, и мы не враги, и место не то, да и спарринг дружеский. — Ты уверен, Аматэру Кун? — тут же отреагировал Цуцуи. — Тойоки — виртуоз. Он чисто случайно может сильно тебе навредить. — Ген прав, — кивнул Тойоки. — Подумай еще раз. Я предлагаю предельно безопасный вариант, учитывая показанные тобой силы. Ну или давай конкретнее. Как пойдет, слишком размытое определение А где мы будем спарринговаться? — решил я уточнить перед ответом на его вопрос. — Вон, — кивнул он на остров посреди пруда. — Отличное место и отлично просматриваемые, что мне, собственно, и нужно. Чем больше любопытных удовлетворит свой интерес, тем мне будет проще в будущем. Плюс небольшое отвлечение внимания от хранилища. — Хм, — посмотрел я на остров. — Думаю, можно остановиться на уровне мастера. — Нет, — тут же отреагировал Тойоки. — Извини, Аматаруку, но я не могу, — замолчал он, задумавшись впрочем ладно трою кун начал цуцуй не волнуйся ген понял он руку все будет в порядке это дружеский спаринг в конце концов озвученное амата рукукуном просто порог допустимого старики меня явно всерьез не воспринимают но это понятно один мой учитель и заботится обо мне а второй виртуоз для которого я просто трудно уловимая мошка «Если мы договорились, то я пойду переоденусь», — произнес я, когда Тойооке замолчал. «У меня в машине как раз есть все необходимое». «Да, я тоже тогда пойду», — кивнул он. «Встретимся у моста». «У деревянного моста, который ведет на остров». Именно о нем и говорил Тойооке. «Буду ждать», — кивнул я. «Что ж, устроим представление».